Бухарина. Что касается второго суда над военными, то ведь и первый суд такого рода над Тухачевскими другими не был открытым. Стало быть и о втором можно было объявить тем же путем постфактум. Действительно, тот факт, что новая группа военных заговорщиков была уничтожена,